Глава 25. «Что же, — думал засыпая Саблин, — ведь я донести обязан. Но на кого донести? На Облинисимова, Бьюкинина, Репнина, на главнокомандующих, которые согласны свергать государя? Пусть допросят их, пусть узнают имена истинных виновников и казнят как предателей, как казнили Мясоедова за старые мелкие грехи. Но кому сказать? Военному министру Шуваеву? Как он посмеет разоблачить главнокомандующих. Да, этот старый честный военный чиновник умрет от страха и только будет шепотом умолять меня. Молчите, молчите, никому не говорите. -ш -ш", сказать самому государю. Саблин вспомнил свою попытку переговорить с государем, так нелепо остановленную Распутиным, и покачал головой Государи самодержат. Самодержат силен своими боярами, своими генералами. А эти бояри. «Изменили ему раньше, нежели восстал народ. Бедный государь. Если раскрыть ему все то, что сегодня из намеков Репнина и разговоров с Аблинисимовым узнал Саблин, он только бесконечно растеряется. Что он может сделать? На кого положиться? Кому поверить? Весь верх России вся ее интеллигенция против государя. А народ настолько темен, что искать вождей в народе нечего. Вождей нет». А народ без вождей — слепое стадо. Что вождей, бог с ними. Просто, просто честных людей нет. Молчать и делать свое маленькое дело. Командовать корпусом и готовить его к наступлению и победе. Во имя чего? Во имя целей, провозглашенных государем, за крест ли на святой Софии, за Польшу ли, Из рук России, получающую свободу, как получили некогда Сербия и Болгария, или за уничтожение Германии и мировое торжество Англии, все горе Саблина было в том, что он не был согласен с Достоевским и считал, что у него одно отечество — Россия. Ее он любил превыше всего, за нее он готов был умереть. И если бы ему сказали, что для блага России должна погибнуть вся Европа, он не колебаясь сказал бы, И пусть гибнет. Жива бы только была Россия. Саблин чувствовал, что совершается обратное. Гибнет Россия во имя спасения Европы. И не мог помешать этому. Доносить он не станет. И не столько потому, что доносить некому и бесполезно, сколько потому, что донос ему также противен, как убийство. Они смогли бы и донести, когда признали бы это нужным. Мы этого не можем. «Мы старые дворяне, мы уже не холопы царские, готовые на все, даже на низость. Мы прикоснулись к западноевропейскому рыцарству и восприняли его утонченную культуру, так непригодную для тяжелой современности». Под утро он заснул, но проснулся рано. Надо было ехать отвозить Зою Николаевну с ребенком, ликвидировать ее квартиру, ставить мебель на склад, отдавать распоряжение Часов до трех по его расчету он должен был быть занят окончанием этого дела. После хотел приехать к Тане, который почти не видел. Нужно было поспеть и на кладбище. Петербургская жизнь захватила его и закрутила своей сложностью. Было 8 часов утра. Саблин собирался выходить, когда зазвонил телефон. Кто у телефона? спросил Саблин. Алексей Андреевич Поливанов. Знаю, что вы заняты. — говорил знакомый Саблину скрипучий голос бывшего военного министра. — Знаю, что вы ненадолго здесь, и все-таки прошу вас пожаловать ко мне к пяти часам. Если, конечно, не боитесь за свою репутацию, навестите опального человека. Саблин готов был отказаться, но после этих слов он поспешно ответил. — Слушаю ваше высокопревосходительство. Буду непременно.